Глава шестая Уроки из Фили Я переехала в свою новую квартиру в Филадельфии. Это был скромный кирпичный лофт, в котором едва хватало места для меня и моей соседки. Моим единственным вкладом в интерьер стал футон, который служил мне то диваном, то постелью. Я распаковала свой чемодан под завязку, набитой элементами моей персональной униформы, рубашками Джеклю, жилетами Эдди Бауэр и крепкими туфлями Рокпорт. Я придерживалась классического стиля, но на первое место всегда ставила комфорт и эффективность. Я не планировала участвовать в конкурсах красоты. У Мориса уже был трейдер Филадельфии, и второй ему пока не требовался так что мне пришлось искать себе нового спонсора. Я дала объявление, оформив его в стиле раздела знакомства. Ищу финансирование. Опрятная трейдер-блондинка с короткой стрижкой под Твигги. Твигги – тоненькая, хрупкая. Псевдоним британской модели, актрисы и певицы Лесли Лоусон, запустивших в 60-70-х моду на короткие женские стрижки. Не теряюсь в агрессивной толпе, сильные голосовые связки быстро считаю в уме. Уже успела один раз разориться, обещаю не повторять. Меня решилась поддержать группа из трех спонсоров. Это оказалось интересно. Как выяснилось позже, у каждого члена группы был свой совершенно особый стиль трейдинга. Во главе банды стоял Молчун Джерри, настоящий мастер игры в бридж. Он занимался не только трейдингом, но и физикой. У него была внешность типичного ученого: Румяный, с неловко зачесанными кудрявыми волосами, в очках с темной оправой. Я многому научилась, просто наблюдая за ним. Джерри стал моим безмолвным наставником. У него было множество ритуалов, связанных с трейдингом, и он всегда придерживался строгого распорядка. Я благодарна, что получила от него этот опыт. Если бы не он, я бы, наверное, не протянула на рынках так долго. Джерри служил примером для всех нас. За два часа до открытия рынка он уже был на бирже. Сидел в офисе клиринговой фирмы, полностью сосредоточенный на подготовке. Он выглядел как монах, медитирующий на рынке. Его взгляд всегда был направлен куда-то вдаль, словно он видел какой-то иной мир, лежащий далеко отсюда. Джерри обладал сверхъестественной способностью думать на три хода дальше всех остальных. Его ежедневный ритуал подготовки к торговле отнимал массу времени, но он того стоил. Эпоха электронного трейдинга еще не наступила, так что нам приходилось передавать свои ордера по акциям клеркам, стоящему стен биржевого зала, которые, в свою очередь, передавали их по телефонной линии брокерам на биржах NYSE и AMEX. Мы, опционные трейдеры, были обязаны принимать участие в потоке ордеров и принимать противоположную сторону сделок, которые нам приносили местные брокеры. Чтобы не потерять на этом деньги, Нам приходилось регулярно бегать к краям биржевого зала и хеджироваться на рынке акций. Но у Джерри была особая система. Прогнозируя активность на день, он заполнял свои тикеты по акциям заранее. Это позволяло ему не покидать яму в течение дня. Его риск упустить прибыль был минимален. Джерри всегда уходил с биржи последним. По вечерам он занимался тем, что прочесывал книги ордеров разных акций. В те времена они представляли собой совершенно реальные книги, хранившиеся в биржевых залах. Любой желающий мог изучить их и выяснить, на каких уровнях припаркованы отложенные ордера. Джерри искал дешево оцененные крошечные опционы, которые никто не покупал, потому что это было просто невыгодно. Крошечные опционы могли принести всего лишь одну шестнадцатую пункта прибыли. Стоит отметить, что минимальный шаг цены на акциях тогда составлял не пенни, а одну восьмую пункта. Джерри занимался этим не потому, что какие-то крошечные опционы могли внезапно подорожать. Как он мне объяснил, когда какие-то акции резко оживают из-за слухов, Эти дешево оцененные проигрышные опционы могут быть использованы для безопасной продажи высоко оценённых толстых опционов. Получается, они представляли собой что-то вроде страховых полисов. Трейдера делают успешным то, сколько времени он тратит на подготовку вне торговых часов. Нейт, партнер Джерри, был его полной противоположностью. Он был невысок ростом и очень болтлив. Настоящая душа компании. Он постоянно делился со мной еврейскими бундростями. «Покупай по оптовым ценам, продавай по розничной». «А если покупатель так и не нашелся, снижай цену и выставляй товар за дверь». Для него не было разницы, чем торговать. Опционами на бирже или чемоданами в магазине. Как-то раз мы поднялись с ним к компьютере Котронн, стоявшим на верхнем этаже, чтобы понаблюдать за котировками S&P. И он рассказал мне о психологических уровнях. Он размещал отложенные ордера на 1-2 тика выше и на 1-2 тика ниже крупных круглых чисел. Минимальный шаг цены на S&P тогда составлял 5 центов. Позиция размером в один полный контракт имела риск в 500 долларов за пункт. Если S&P торговался на 520,45, он ставил на 525 отложенный ордер на покупку, а на 520,95 отложенный ордер на продажу. Так я впервые узнала о том, что для получения наилучшего исполнения можно использовать психологию толпы. Мудрость от Нейта. К ведению бизнеса нужно относиться прагматично. Отбрось эмоции и делай то, что должен. Мои спонсоры любили читать мне нудные лекции. Как-то раз, одним субботним утром, Джерри и Нейт попросили меня прийти в офис клиринговой фирмы. Это был дурной знак. В начале той недели мне уже пришлось выслушать от них лекцию об опасности завышения размеров позиций по одной опционной серии. Опционы одного класса, например все опционы PUT на данную ценную бумагу с одинаковыми ценами и сроками. Трейдеры, торгующие в одной яме, обязательно будут иметь одинаковые позиции. Этого просто не избежать. Причем поток ордеров на рынке опционов обычно движется в каком-то определенном направлении, чего не скажешь о фьючерсных рынках. Когда какой-нибудь клиент давал своему брокеру приказ продать опционную надбавку Против его долгосрочной позиции по акциям именно нам приходилось занимать противоположную сторону его сделки. Но удерживать крупную позицию на покупку было опасно, ведь продать ее было просто некому. Другим трейдерам Ямы тоже не терпелось избавиться от своих покупок. Выход был только один — хеджироваться, продавая акции против своей позиции на покупку кол-опционов. Вот и выходило, что для успешной торговли опционами нужно было стать еще и специалистом в торговле акциями. Только хеджирование позволяло компенсировать разрушение временем, постепенное уменьшение стоимости опциона с течением времени. Джерри и Нейт изучили все без исключения ордера, которые были проторгованы в моей яме в пятницу. Они хотели знать, почему я не поучаствовала в определенных транзакциях, чтобы снизить размер своей позиции. Я была в уборной? Нет, не прокатит. Я решила, что не стоит тратить силы на участие в мелких транзакциях. Джерри выглядел разочарованным. Хотя он был немногословен, я всегда понимала, когда он расстраивался. Он плотно сжимал губы, а между бровей у него появлялась морщинка. Он вздохнул и сказал, «Войти в рынок – это не проблема. Проблема – выйти, когда тебе это нужно». Этот урок стал одним из самых важных в моей карьере. На протяжении последующих трех десятилетий я не раз сталкивалась с этой проблемой, причем на самых разных рынках. Никогда не доводи свою позицию до таких размеров, которые не позволят тебе выйти когда это потребуется. Не стоит держать свою сделку до последнего максимума, потому что на нем можно застрять. Оставьте последние 5% движения кому-нибудь другому. Стоит рынку развернуться, и ликвидность сразу же испарится. Вам нужны покупатели, которым вы могли бы продать свою позицию. Поверьте, Вы не хотите быть тем человеком, который продает куклы Beanie Бэйбис в 2018 году. Бенни Бэйбис — линейка плюшевых игрушек, придуманная американским бизнесменом Тай Уорнером. Их отличительная особенность — они набиты необычным мягким наполнителем, а пластиковыми гранулами. Волна популярности захлестнула их в 1995 году. Их называют первой интернет-сенсацией. Некоторые люди всерьез считали их инвестиционным инструментом. На пике популярности куклы Бинни Бэбис перепродавались на eBay с десятикратной наценкой. Исчезновение ликвидности погубило множество далеко не глупых трейдеров. Один из самых известных примеров — Long Term Capital Management. Так назывался хедж-фонд в совете директоров, которого были два известных экономиста, лауреаты Нобелевской премии. В LTCM торговали арбитражные стратегии, используя огромное кредитное плечо. Когда в 1998 году Россия объявила о дефолте по основным видам государственных ценных бумаг, LTCM оказался в сложном положении. Фонду не удалось снизить размер своих арбитражных позиций, потому что в рынке просто не нашлось достаточно покупателей. Ситуация усугубилась настолько, что в дело вмешался Федрезерв. Была организованная финансовая помощь, но средства инвесторов было уже не спасти. Им пришлось наблюдать, как капитал фонда падает с 4,7 миллиардов долларов до 400 миллионов долларов. Я была маркетмейкером на акциях под названием Амирада Хес. Гендиректор компании Леон Хес постоянно находился на грани смерти. Плюс еще регулярные слухи о том, что кто-то подстрелил президента Рейгана. Все это вызывало на акциях краткосрочные вспышки активности, на которых спекулянты часто перегибали палку. Нередко бывало, что оптимистично настроенная толпа бросалась скупать опционы сразу же после открытия биржи, даже не интересуясь ценами. На открытии энтузиазм толпы всегда был максимальным, и это подталкивало цену выше справедливой. Мы называли этот период раздуванием на открытии. Один специалист из моей ямы любил улыбаться и приговаривать. Когда начнут передавать поднос, не стесняйся, угощайся печеньками. Печеньками он называл прибыли, которые мы получали благодаря тем ритейл-клиентам, которые перегибали палку, заходя в своих позициях на покупку слишком далеко. Так что если трейдинг идет хорошо, не останавливайся. Не прекращай торговлю только потому, что тебе удалось заработать какую-то определенную сумму. Кроме того, трейдер должен знать, когда надо подналечь, повысить риски и пустить в ход весь боекомплект. Большую часть времени рынок дает нам весьма скромные возможности для заработка. Но нужно поддерживать торговую активность даже в периоды затишья. Продолжайте торговать, но с низкими рисками. Торгуя мелкими позициями, трейдер получает от рынка ценную информацию. Насколько сильно нисходящее движение, где рынок нащупает поддержку, какой будет реакция, сильной или слабой, каковы объемы, каков общий интерес рынка. Но в те редкие моменты, когда открывается окно возможностей, нужно быть готовым к агрессивной торговле. Как правило, большинство трейдеров считают, что money management – это в первую очередь стоп-лоссы и сопровождение сделок. Но в этом уравнении есть еще одна важная составляющая – умение вовремя пойти в банк задействовать более крупное кредитное плечо и выжать из своей позиции максимум, нагрузить лодку. Подобные возможности Обычно сопровождаются ростом объемов и волатильности. Нет смысла активно торговать медленный рынок. Позвольте ему сначала раскрыть свои карты и прийти в движение, а потом, если вам повезет ухватить тигра за хвост, выжмите из этого шанса максимум. Вот где делаются настоящие деньги. Все, что нам нужно, всего лишь несколько отличных дней в месяц. Так что, когда до тебя дойдет поднос, не стесняйся, угощайся печеньками. Когда рынок дает тебе возможность, используй ее. На Филадельфийской фондовой бирже все прекрасно ладили. Обеденный перерыв кто-нибудь обычно приносил свежий выпуск New York Times, и мы разгадывали сегодняшний кроссворд. Я правда в этом никогда не блистала чего не скажешь об остальных трейдерах. Я без конца поражалась тому, как богат их словарный запас, ведь по большей части я слышала от них только слово из четырех букв. Одним из главных отличий западного побережья от восточного были розыгрыши. Любители подшутить приклеивали к пиджакам других трейдеров бумажные хвосты, сделанные из тикетов-ордеров. Зазевавшимся трейдерам белили туфли детской присыпкой. Телефонную трубку клерка смазывали вазелином. В периоды низких объемов трейдеры начинали скучать, и в ход шли любые средства. Расскажу вам историю о гигантском летающем таракане. Пожалуй, это было худшее зрелище, увиденное мной на бирже. Наша рабочая среда была далеко не самой чистой. «Время от времени у нас под ногами действительно сновали эти ползучие твари». Одним скучным утром трейдер по имени Майк поймал тараканов в банку и объявил, что клерку по имени Гарри будет слабо его съесть. Гарри оценивающе взглянул на насекомое и сказал, «Да нет, не слабо. Сделай хорошую ставку, и я его съем». Заскучавшие было трейдеры повскакивали на ноги. Наконец-то что-то интересное, на что можно поставить. В толпе начали передавать шляпу, в которой собирали мелкие купюры. В основе всеобщего ажиотажа лежала жуткая смесь из любопытства и отвращения. Майк забрал шляпу и произвел подсчет. 900 долларов. Гарри, этого хватит? Гарри взглянул на деньги, взял у Майка банку и громко захрустел тараканом. Толпа взревела. Пара трейдеров сложилась пополам. Казалось, их вот-вот вырвет. Сквозь шум толпы я услышала крик Майка. «Лучшей ставки я сегодня уже не сделаю. Я домой». С другой стороны, когда на рынках происходили крупные движения, страсти накалялись. Штрафы за плохое поведение никак не помогали. Когда на одну и ту же сделку претендовали сразу два трейдера, дело часто оканчивалось конфликтом. Fuck you! говорил трейдер, упустивший сделку. No, fuck you, motherfucker! отвечал ему победивший трейдер задира. No, fuck you! Один трейдер хватал другого за галстук и тянул вверх, как будто пытаясь его вздернуть. По толпе прокатывался раздраженный вздох стон. Опять драма. Пожилой трейдер с морщинистым лицом, стоявший за несколько рядов от драчунов, вздыхал и звал служащего. Торговля прекращалась, толпа ждала, пока служащий спускался в яму и разнимал драчунов. Служащие были у нас кем-то вроде хоккейных судей. Их работа заключалась не в том, чтобы предотвращать драки, а в том, чтобы удерживать подсечки и игру высоко поднятой клюшкой на минимальном уровне. Слово на букву F использовалось всеми трейдерами, причем в миллионе разных контекстов. Для многих оно было настоящим словом-паразитом. Как ну или типа, другие ругательства на бирже не приветствовались, но «фак» считался частью лингва франка. Лингва франка с итальянского лингва франка франкский язык. Язык или диалект, систематически используемый для коммуникации между людьми родными языками которых являются другие, проще говоря, международная речь, которую понимают все. Биржевые трейдеры вообще были интересной породой. Например, сильнее всего об убытках ныли те, кто больше всего зарабатывал. По их словам, можно было подумать, что они каждый день теряют целое состояние. Прибыльные трейдеры как будто соревновались. Кто получил больше плохих исполнений, кто больше всего потерял на опционном разрушении временем, пока был в отпуске. Упоминание прибыльных сделок было негласным табу. Когда трейдер делал хорошие деньги, он сохранял идеальное покерное лицо. Прибыльные сделки упоминались только теми трейдерами, у которых их почти не было. Когда ему удавалось получить хотя бы одну, Они трезвонили об этом на весь мир, чтобы самоутвердиться. Я по сей день с большим скепсисом отношусь ко всем, кто хвастается своими прибылями и удачными сделками. Одним из лучших брокеров биржи был высоченный парень, которого все знали под сомнительным прозвищем «бокси». «Бокси» — глагол, который можно перевести как «зачурить», то есть «забить что-то». Чур я еду на переднем сиденье. Должно быть, человек, которому дали на бирже такое прозвище, не стеснялся идти по головам и утаскивать у трейдеров в прибыли из под носа. Хотя он часто наживался на трейдерах, его все равно любили. Однажды он пришел к нам в яму совершенно убитый. Его челюсть болталась в районе пола, а лицо было бело как мел. Народ, эм, эм, эм. неловкая пауза. «Я совершил ошибку. Можете выпустить меня из рынка?» Упс. Бокси случайно продал 15 трейдерам позицию на 500 опционных контрактов. Это была крупная сделка и очень дорогая ошибка. Если брокер ошибается, он обязан лично компенсировать клиенту его убыток. Брокер берет на себя все риски и не получает никаких прибылей только комиссию за исполнение сделки. Трейдеры Ямы уже успели захеджировать сделку позициями по акциям, так что исправить ошибку было не так-то просто. Один трейдер, известный своей несерьезностью, повернулся и смерил Бокси внимательным взглядом. «А ну-ка, полай, как пес! Толпа обернулась и согласно закивала. Бокси никогда бы не согласился на такое унижение. Он был из тех, кто любит тыкать своими победами в лицо проигравшим. Его лицо перекосилось. С брови упала тяжелая капля пота. Он стрельнул глазами сначала влево, потом вправо. Выхода не было. Он сделал глубокий вдох и потом испустил протяжный, медленный, басовитый гав. Трейдеры выпустили его из рынка, хотя уверенно это дорого им обошлось. Но возможность услышать, как бокси испускает огромный гав, того стоило. Юмор позволяет сохранить приподнятое настроение даже тогда, когда баланс вашего счета идет вниз. Биржа PHLX тоже внесла свой вклад в мое образование в области выбросов. Выброс — это событие, выходящее за пределы наших нормальных ожиданий. В общем, какой-то совершеннейший сюрприз. Если говорить статистически, выброс — это точка данных, лежащая за пределами ожидаемого диапазона значений. Выбросы — это маловероятные события, которые Насим Талеп окрестил «черными лебедями». Есть одна хорошая цитата из фильма «Парни и куколки». «Однажды ты встретишь в своих странствиях человека, который покажет тебе совершенно новую запечатанную колоду карт. Он предложит тебе пари, что с первой попытки достанет из колоды валета пик и при этом пустит тебе в ухо струю сидра». «Но, сынок, от этого пари нужно отказаться. Это ясно как то» что ты сейчас стоишь предо мной, потому что в итоге твое ухо окажется полно сидра. В 80-х существовала одна арбитражная стратегия, про которую можно было с чистым сердцем сказать. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Она называлась коробка. Смысл заключался в том, что трейдер одновременно покупал и спред и соответствующий медвежий спред. Или продавал оба спреда, если его интересовала коробка на продажу. Эта стратегия хорошо работала в период высоких процентных ставок. Каждая коробка приносила трейдеру как минимум текущую процентную ставку. Этот подход считался настолько безрисковым, насколько это вообще возможно в трейдинге. Я знала несколько трейдеров, которые успешно зарабатывали себе на жизнь, перепродавая коробки с прибылью всего в одну восьмую пункта. Однажды цена на коробки Коноко по 5 пунктов выросла до 5,25. Это были легкие деньги. На следующий день их покупали уже по 5,75. Возбужденные трейдеры, не веря в свой успех, кричали ⁇ Продано! ⁇ Они-то рассчитывали продать свои коробки по 5. Трейдеры набрали максимальные позиции. Но на следующий день покупатели вернулись обратно, предлагая за коробки уже семь с половиной. Это совершенно противоречило математике опционного арбитража. Один мой знакомый трейдер продал все свои коробки, когда цена на них дошла до 9, А несколько дней спустя произошло двухэтапное поглощение Конока. Большая часть компаний была приобретена за наличку, но во второй сделке в ход пошли никчемные пут-опционы. Никчемные акции, обыкновенные акции или конвертируемые в обыкновенные акции финансовые инструменты, выпущенные компанией, имеющие низкую или отрицательную чистую стоимость капитала в результате чрезмерных заимствований, для выкупа компании или рекапитализации. Коробки, которые на экспирации стоили бы 5 пунктов, подскочили в цене до 12. Это разорило немало трейдеров. Чтобы зафиксировать свои позиции на продажу, им пришлось закупаться обратно по неадекватно высоким ценам. Математика, лежащая в основе этой стратегии, была проста но в ней не учитывалось всей информации. Количественные трейдеры, переоценивающие силу математики и свой уровень компетентности в ней, регулярно разоряются. Эти двухуровневые сделки были новшеством. Поглощение компании происходило в два этапа. Сначала покупатель приобретал контрольный пакет акций по завышенным ценам, а потом скупал остаток по низким. Среди трейдеров никто не догадался подумать вне коробки, буквально. Think outside the box — устойчивое выражение, которое можно перевести как «мысли нестандартно». Считая коробки безрисковым инструментом, трейдеры мыслили ограниченно. Безрискового арбитража не бывает. Прямолинейное мышление зачастую приводит прямиком в ловушку. Эта история послужила для меня ярким напоминанием о том, как сильно теория отличается от практики. У биржевой торговли в начале 80-х был один неоспоримый плюс. Трейдинговое образование приобреталось в мгновение ока. Ты очень быстро начинал понимать, кому удастся выжить, а кому нет. Трейдеры, которые смогли продержаться в этом бизнесе хотя бы три года, вероятно, справится и дальше. Других же отсеет вращающаяся дверь дарвинизма. Мне очень повезло, что у меня была возможность наблюдать за теми, кто выжил, и перенимать их опыт. Я многому научилась, наблюдая за одним умелым трейдером по имени Джефф Яс. Когда Джефф ходил в комнату, все чувствовали его подавляющее присутствие. Он был высок, суров и почти пугающе умен. Джефф был чрезвычайно успешным трейдером и умелым игроком в покер. Ходил слух, что в конце каждого торгового дня он запоминает цены закрытия ста разных акций. Однажды у меня появилась возможность понаблюдать за его работой в период подскочившей торговой активности. Подразумеваемая волатильность, составляющая надбавки опционов, начала расти. С ней росла и толпа в яме. Беженцы стягивались на экшен. Воздух как будто загустел, а уровень шума повысился на несколько децибел. Джефф продавал опционы вместе с другими трейдерами. Исторический диапазон подразумеваемой волатильности равнялся от 18 до 24 Толпа продавала, потому что подразумеваемая волатильность выросла до 24. На следующий день она подскочила до 26. Спустившись в яму, Джефф начал агрессивно покупать. Это показалось мне совершенно нелогичным, ведь еще вчера он продавал, когда волатильность была 24. А теперь он покупал платя надбавку в 26. Теоретически подразумеваемая волатильность была переоценена. Только несколько лет спустя я поняла, почему Джефф тогда начал покупать. Если у нас есть устоявшийся диапазон цены или какого-то другого параметра, совершенно естественно покупать на его нижней границе и продавать на верхней. Покупай по оптовым ценам, продавай по розничным. Но если параметр вдруг пробивает границу исторического диапазона, как правило, это происходит неспроста, а по какой-то весомой причине. Рынок делится с нами ценной информацией. Большинство людей не умеют правильно интерпретировать информацию, полученную от рынка. Нельзя забывать… Нет ничего важнее спроса и предложения. Ваши позиции должны быть направлены в ту же сторону, что и дисбаланс спроса и предложения. Особенно в том случае, если рынок выходит за пределы своего исторического диапазона. То же самое случилось и в истории с коробками. Покупатели платили гораздо больше справедливой цены, И на это была причина, просто трейдеры ее пока не знали. Нам всегда гораздо комфортнее придерживаться того, что кажется нам логичным, и не признавать движения цены, которые выглядят иррациональными. Аберрации – это отклонение от нормы. Поскольку аберрации появляются в нестандартных ситуациях, Большинство людей считают, что их можно не учитывать или даже игнорировать. И в определенных случаях это действительно так. Взять, к примеру, Чернобыльский взрыв 1986 года, который привел к появлению огромных гэпов на рынках сельскохозяйственного сектора. Это отразилось на результатах многих системных стратегий. Но это было событие выброс которая вызвала ценовой шок один-единственный раз и больше никогда не повторялась. Однако есть тип операций, который отражает изменения во взаимоотношениях, и умные трейдеры умеют его использовать. Например, в 1999 году коэффициент цена-чистая прибыль у многих технологических компаний был завышен, Значение этого параметра вышло далеко за пределы исторических норм. Но эти компании не были переоценены. Растущий тренд коэффициента «Цена – чистая прибыль» лишь отражал их будущий успех. Вскоре их акции начали расти по параболе. Этот рост продолжался целых полтора года. Другой пример падение доходности десятилетних казначейских облигаций ниже отметки в 3%. Подобного не случалось на протяжении предыдущих 60 лет. Большинство трейдеров, торговавших тогда на бирже, ни разу в жизни не сталкивались ни с чем подобным. Многие решили, что пробой исторического минимума – это операция. Правительственный долг рос, И казалось, что это хорошая возможность для того, чтобы войти по облигациям в продажи. Но их доходность упала еще ниже, а потом застопорилась на низком уровне на целых 9 лет. Медведи, продавшие облигации, испытали немалое разочарование. Причина произошедшего стала известна только потом: если выходят какие-то положительные новости а рынок начинает падать, это тоже можно интерпретировать как аберрацию. Но когда поведение отклоняется от ожидаемого, на это стоит обратить внимание. Вероятно, рынок пытается сообщить вам какую-то важную информацию. Может, дело в том, что на рынке просто не осталось покупателей. А может есть какая-то причина, из-за которой рынок решил проигнорировать положительную новость? Торгуй в направлении операции. Цена никогда не слишком высока, чтобы закупиться, и никогда не слишком мала, чтобы продать.